Глава 14. Мы скоро вернемся. Малыши давно уже заснули на нарах, заснул измученный болью Гришака, а Саша и Андрейка, притащив два чурбака, сели рядом и, чуть дыша, слушали рассказ Степана. Оказывается, в лесу жили партизаны. Они взрывали мосты и рельсы, нападали на немецкие обозы, а теперь из Москвы им пришлют самолеты с оружием и лекарствами, а раненых бойцов увезут в тыл. Нужно только ровное место, где может самолет приземлиться, договорил Степан и, свернув козью ножку, оглянулся, где бы прикурить. Саша и Андрейка так рванулись к аптилке, стоявшей на печке. Я, нет, я, заговорили оба одновременно, хватаясь за черепок с светильком в медвежьем жире. Но тут же вскрикнули от огорчения. Огонек заколебался, пустил тонкую струйку дыма и погас. В темноте раздался весёлый смех, какое-то чирканье. И огонек зажигалки осветил Сашу и Андрейку в полной растерянности, продолжавших держаться за края черепка. — А ну-ка, давайте сюда, вашу стосвечевую! — рассмеялся разведчик. — Или примерзли к краям? Огонек в черепке снова засветился. — Вот я и думаю, что на Любяжьем озере лучше всего, — продолжал Степан, когда все успокоились. — Там ровно, и озеро большое, и место глухое. Таких мест немцы боятся. А партизанам они — дом родной. В разведку я сам вызвался идти. Места родные, знакомые. И тут Степан ласково потрепал Андрейкины светлые волосы. Об нем душа болела. Слышали мы, пропала малинка, а все думалось хоть посмотреть, где мой хлопчик лежит. А я и лежал, — отозвался Андрейка. Я лежал и даже не слышал, как меня Сашок тащил. Только помню, как они конфеты на траву покидали и нам велели поднимать. И я тоже. Степан сжал руки так, что пальцы громко хрустнули. И встал, головой почти упираясь в потолок. — Спать пора, — отрывисто сказал он. — Нет, бабуся, мы не на нарах, а на полу. Там свободнее. Андрейка уже крепко спал и во сне продолжал держать руку отца. А Саша лежал рядом с ним, и смотрел в темноту, пока золотые искры не запрыгали у него перед глазами. И думал. Думал, там, где-то за лесами, может быть, и мама тоже узнала про малинку. И тоже думает, где ее мальчик лежит. И тоже плачет, как бабушка Ульяна. А может быть, и сама тоже. Перевернувшись, Саша уткнулся лицом в медвежью шкуру и крепко зажал руками рот. Дрова в печке потрескивали так уютно, по-домашнему, и так аппетитно пахло в хате горячими лепешками, что Степан, проснувшись, долго протирал глаза и вздыхал. Ему не верилось, что вот два шага до двери, а за ней холод, темнота и дальше черные трубы малинки на белом снегу. Он быстро овладел собой и тихонько толкнул спавшего товарища. А еще через несколько минут лепешки и горшок с кислым молоком стояли на столе, и бабушка Ульяна наливала в чашку горячую зайчью похлебку. — Кушайте, кушайте, — ласково приговаривала она. — Мои хлопчики зайцев таскают, не ленятся. — Мешки ваши где? Я вам еще лепешек и зайчатинки положу. Разведчик пристально посмотрел на бабушку Ульяну. — Цены вы себе не знаете, — неожиданно тепло сказал он. Встал подошел к бабушке и крепко ее поцеловал. «Мать у меня есть. На вас, бабушка, похожа», точно извиняясь, добавил он. «Как бы тяжело ей ни было, а около нее всегда люди греются». Бабушка Ульяна ласково посмотрела на него. «На то мы, старые люди, и на свете живем, чтобы молодым около нас тепло было», — просто ответила она. Андрейка сидел возле отца, крепко держал его за руку. Он провожал глазами каждый кусок, который Степан брал с тарелки, и каждый раз только вздыхал. «Тебе уж не жалко ли, что отец лепешки ест?» — весело спросил его разведчик. «Жалко», — грустно отвечал Андрейка. «Что?» — Степан отодвинул тарелку с зайчатиной. «Жалко», — так же грустно повторил Андрейка, — «потому что вот все съешь и уйдешь. Ты бы все ел, ел, а я бы на тебя все смотрел». бабка Клади Степану целого зайца, распорядился дед Никита. Пускай на него Андрейка еще полюбуется. Но разведчики уже надевали топырившиеся сумки. Ну-ну, не реветь, строго сказал Степан, но ему и самому Андрейка видел, было нелегко. На днях опять тут будем и подарков принесем всем вам. Обернувшись, он слегка подтолкнул Сашу и добавил, а тебе, Сашок, за сына особый подарок будет, соответствующий. Саша не успел спросить, что это означает, как дверь открылась, и разведчики, наклонясь чтобы не удариться о притолоку, шагнули через высокий порог и исчезли в темноте. Андрейка по строгому приказу отца не посмел бежать за ним и, только прильнув к неплотно притворенной двери, долго смотрел в щелочку, хотя там ничего не было видно. «Хату выстудишь!» — заворчал дед Никита. «Дверь закрой!» Ну и он поглядывал на дверь и тяжело вздыхал. Точно окошко в свет открылось и опять закрылось. Проговорил он угрюмо и опустился на лавку. А Саша, сидя на нарах, думал, что это за особый подарок, обещал ему дядя Степан.